Глава 2. Квадрат метамодерна волшебный инструмент творчества. Цель главы освоить базовые теоретические принципы модели квадрат метамодерна и научиться применять амплификацию или усиление смысла ключевых слов на практике в отношении своего проекта. Метамодерн это обращение к будущему, и полная история всего. Что было в прошлом, что происходит сейчас и что будет завтра. Модель квадрат метамодерна универсальный ключ к пониманию того, как происходит акт творения чего бы то ни было в мире. Это верно и в отношении вашего проекта. Что бы мы ни хотели создать нового, ранее не существовавшего, всё происходит одинаковым образом. И это Очень интересно. Как известно, малое отражается в большом, большое подобно малому, и всё происходит по определённому универсальному принципу. В контексте творческого развития нашего проекта везде всё одинаково. О чём пойдёт речь в этой главе? Первое. Круг творения. Понять и осознать все этапы Самая универсальная из известных схем это круг, разбитый на четыре квадранта, части сектора. Это символизирует то, что акт творения чего бы то ни было происходит циклично в четыре этапа, образуя круг творения. Второе. Парадигмальный анализ, раскрыть своё мышление. В теории метамодерна есть четыре парадигмы квадранта, независимых друг от друга. При переходе проекта из одного квадранта в другой происходит его качественные изменения. Он каждый раз как бы начинает жить заново, накапливая как ресурс весь предыдущий опыт пройденных этапов своего развития. Третье. Четырёхшаговая геометрическая логика модели. Модель квадрат метамодерна это системное восприятие жизни, и работа с пространственностью. В нём мы распределяем смыслы в пространстве экранов метамодерна. Через такую работу определяется топология места смысла нашего проекта. Четвёртое. Амплификация. Как увидеть всё многообразие мира? Мы используем амплификацию для того, чтобы усиливать, расширять смыслы и находить общие В ключевых характеристиках каждого из квадрантов разных экранов метамодерна. Амплификация позволяет получить более широкий взгляд на наш проект, зная на каком этапе развития он находится. 4.1. Ознакомление с амплификацией на практике. 5. Ключевые слова: метамодерн, концентрат смыслов. Ключевые слова обладают максимальной концентрацией смыслов и содержат в себе наибольший семантический объём. Ключевое слово содержит в себе всю полноту послания при минимальном буквенном выражении. В рамках этой модели каждый расшифровывает ключевые слова сам для себя. Например, такая практика распаковки индивидуальных смыслов слов активно применяется в коучинге. 5.1. Задание для самостоятельной работы. 4 любимых ключевых слова. Первое. Круг творения. Понять и осознать все этапы. Наша модель претендует на описание целого. Символически целое можно обозначить кругом. Когда мы его рисуем, то как будто обращаемся к целому. Самое универсальное из известных схем — это круг, разбитый на четыре квадранта, части, сектора. Для реализации своего проекта мы будем перемещаться по кругу из одного сектора квадрата метамодерна в другой. Каждый из четырех таких секторов называется квадрант. Модель содержит более ста квадратов. таких квадратичных матриц схем рамок мышления, которые называются экранами. Соответственно, один экран метамодерна состоит из четырёх квадрантов. В этой книге мы используем минимальное количество экранов, необходимых для реализации проекта. В контексте создаваемого проекта круг творения даёт возможность с одной стороны увидеть всё вместе, интегрировать А с другой разделить целое на четыре этапа, так чтобы выделить характеристики этих этапов развития. Тогда мы сможем определить, где находится наш проект внутри одного из этапов модели. Это поможет в том числе понять, где он застопорился и куда двигаться дальше. Каждый из четырёх этапов, квадрантов можно также называть парадигмой. Простыми словами, Парадигма это своего рода очки, через которые человек смотрит на мир, совокупность представлений, которые определяют то, как он думает и действует. Например, кто-то смотрит на жизнь через розовые очки, а кто-то через чёрные. То есть у одного парадигма оптимистичное восприятие мира, а у другого пессимистичный взгляд на жизнь. Одни видят стакан наполовину пустым, а другие наполовину полным. В жизни каждого из нас существуют все четыре парадигмы. Мы можем их находить в процессе достижения своих целей, желаемых результатов, реализации проектов, что очень важно. Это даст ясность и поможет нам верно ориентироваться в своих картах индивидуального жизненного маршрута. Второе Парадигмальный анализ раскрыть своё мышление. Слово парадигма греческого происхождения и буквально означает пример, образец. Это система взглядов на явления окружающего мира и представлений о возможных взаимодействиях с ними. Теория парадигмального анализа, которую мы называем метамодерном, стоит на том, что в мире всё живое и даже неживое всегда находится в процессе изменений, и этот акт творения происходит циклично в четыре этапа, образуя круг творения. Четвёртый этап метамодерн, завершает любой цикл развития. В нашей теории парадигмального анализа есть четыре парадигмы, независимые друг от друга. Все вместе, как целое, они называются экран метамодерна. Переходя из одного квадранта в другой по движению часовой стрелки, мы оказываемся в разных парадигмах, каждый раз как бы начиная жить заново. Перемещаясь по кругу творения, мы преодолеваем границы квадранта, отделяющие разные области бытия. Они называются трансцендентными границами, за пределами которых всё иное. При переходе из квадранта в квадрант происходит качественные изменения в стратегии мышления, смена телесных и эмоциональных реакций. Тут-то и поможет книга-тренажёр. Без теории парадигмального анализа освоить новые фильтры восприятия и новый тип мышления трудно. Часто бывает, что кто-то научился стереотипно мыслить в подростковом возрасте, и с этим, давно потерявшим свою эффективность шаблоном мышления, живёт до глубокой старости. Наша задача с помощью модели улучшить качество жизни во всех её сферах. Благодаря парадигмальному анализу мы можем о сложных вещах рассуждать просто. Ясное видение принципов и закономерностей развития любого явления существенно облегчает реализацию наших проектов. Допустим, мы можем посмотреть, на какой ступени развития находится наш бизнес и понять, что с этим делать и что будет дальше. Можно узнать, что нас ожидает на этом этапе. что на следующем и как туда перейти, если посмотреть на вещи более широко. Третья. Четырёхшаговая геометрическая логика модели. Четыре квадранта, на которые разделена модель, мы также называем психосемантическими секторами, поскольку у них есть психологические значения. Наша задача увидеть эти сектора для того, чтобы включить креативное и проективное мышление. Идея психосемантики в том, что пространство обладает некоторым сознанием, психологическим полем. Иначе говоря, мы можем придать специальные значения пространству и в соответствии с ними получить модель мышления. Модель квадрат метамодерна основана в том числе на теориях великих мыслителей прошлого: Пифагора, Платона, Декарта и других. Идея геометрической логики позволяет разбить мышление на геометрические плоскости. Сейчас в науке это называется психосемантической сеткой, когда разные геометрические параметры пространства мышления определяют качество феноменов, помещённых в эти пространства. а геометрическом мышлении в начале 20 века также говорил Пуанкаре. Оно развивалось параллельно алгебраическому, аналитическому мышлению из покон веков до наших дней. Это просто такая форма мышления. В этом смысле наша модель это опыт научного исследования и обобщения принципов мышления разных эпох разными философскими школами. Модель квадрат метамодерна системное восприятие жизни и работа с пространственностью. Квадранты тоже про пространственность. Здесь мы распределяем смыслы в пространстве. Через работу с моделью мы определяем топологию места смысла нашего проекта, дающую нам идею понимания. В нейропсихологии существует идея о том, что мы называем История о контексте. Для того, чтобы у человека появился смысл, то есть чтобы родилось понимание любой ситуации, ему нужно знать ответы на два вопроса: что содержание и где контекст. Смысл равен что плюс где. Чтобы внутри появилось ощущение реальности, надо ответить на вопросы: где? В какое время? Время тоже пространство, и определяет ощущение бытия, связь, содержание с контекстом, то есть с точным расположением на местности. У каждого своя линейка и геометрия времени. Поэтому важно осознавать контекст и содержание проекта. Через квадрат метамодерна мы учимся распределять разные стадии развития внутреннего мира человека, и усиливать смыслы, то есть амплифицировать в пространстве этой модели. Однако не будем углубляться в теорию метамодерна. Для нас главное понять, как применить на практике модель квадрат метамодерна и получить достойный результат. Мы будем рассматривать метамодерн в духе геометрической и пространственной топосовской логики, которая характеризуется четырьмя этапами. Самое близкое для нас описание реальности в четырёх этапах смена сезонов года. Условно это можно назвать проектом природы год. Год делится на четыре сезона: весну, лето, осень, зиму. Для нас это уже некая квадратичная характеристика. Мы знаем, что и метафорически, и на уровне метеорологии, и на уровне природы Времена года обладают разными характеристиками. Всё, что мы будем дальше рассматривать, это накопление характеристик каждого из четырёх типов и периодов развития всего. Как мы уже говорили раньше, в модели квадрат метамодерна мы собираем общие смысловые характеристики каждого из четырёх квадрантов с целью реализации создаваемого проекта. Согласно модели квадрат метамодерна, первое. Всё в мире, включая проектную деятельность человека, так или иначе укладывается в схему из четырёх этапов. Второе. Всё, что соответствует каждому из этапов, обладает одинаковыми характеристиками. Это позволяет нам амплифицировать смыслы, то есть проводить параллели между соответствующими этапами, тем самым усиливая значение каждого отдельного квадранта. Четвёртое. Амплификация. Как увидеть всё многообразие мира. В английском языке амплификация обозначает усиление. Такое понятие существует и в радиотехнике. По-английски усилитель в значении прибор называется амплификатор. Термин амплификация ввёл в психологию Юнг и рассматривал её как процесс, который усиливает понимание терминов явлений сна. Амплификация по Юнгу это движение по кругу вокруг сновидения. Если Фрейд предложил понимание ассоциации как одно похоже на другое, то Юнг сказал, что явления не просто похожи, а усиливают, то есть дополняют друг друга. Мы же предлагаем понятие «амплификация смыслов» не как дополнение визуальными образами друг друга, формирующими химеры, а как дополнение друг друга смыслами, обменивающимися между собой качествами и таким образом соединяющими гуманитарные плоскости. То есть это усиление за счет расширения смысла, Если есть вещи, которые подобны чему-то не как ассоциация, не по похожести, а по смыслу, то значит они похожи по принципу амплификации. Амплификация это сумма значений, соответствующая какой-то характеристике. Например, если поставить в ряд десяток разных столов, то они могут быть всевозможного дизайна, но по принципу амплификации мы понимаем это стол. И благодаря наличию множества видов одного и того же стола как явления, мы говорим, что стол может быть разным. В результате наше понятие о столе сильно расширяется, усиливается. Амплификация с точки зрения креативности это расширение способов действия и значений того, что мы делаем. Если представить задачу в виде круга, то можно обнаружить, что существует 360 способов её решения. Каждый градус меняет ракурс видения. В каком-то смысле, амплификация близка к понятию вариативность. Амплификация это гибкость, способ и основание смотреть на вещи под разным углом. В каком-то смысле, это определение мне всегда напоминает притчу о слоне и трёх слепых. Вспомните историю о том, как три незрячих человека захотели узнать, как выглядит слон. Один из них подёргал слона за хвост и сказал: "Всё понятно, слон это нечто вроде верёвочки с кисточкой". Другой потрогал хобот слона и сказал: "Нет, слон похож на удава". Третий же обнял ногу слона и заявил: "Вы оба не правы. Слон напоминает колонну". в каком-то смысле все они были правы. От ракурса, от направления взгляда зависит очень многое. В рамках нашей модели мы используем амплификацию для того, чтобы усиливать, расширять смыслы и находить общие ключевые характеристики каждого из квадрантов разных экранов метамодерна. Амплификация позволяет получить более широкий взгляд на наш проект зная на каком этапе развития он находится. Таким образом, квадрат метамодерна это накопление характеристик каждого из четырёх типов и периодов развития всего, включая наш проект, через расширение смыслов, амплификацию. 4.1. Ознакомление с амплификацией на практике. Для большей ясности Рассмотрим в качестве примера смысловое соединение пока трёх экранов. Напомним, фактически экранов метамодерна может быть больше 100. Этапы взросления. Ребёнок, подросток, взрослый, старик. Этапы развития. Зарождение, становление, взревание, реализация. Сезоны. весна, лето, осень, зима. Представьте, насколько расширится осознание и видение нашего проекта, когда мы на него посмотрим, например, через 20 фильтров сознания, рамок мышления, то есть экранов. В качестве примера мы будем соотносить между собой экран сезоны года и экран этапы взросления. А точкой опоры нам будет служить базовый экран этапы развития: зарождение первый квадрант, становление второй квадрант, взревание третий квадрант, реализация четвёртый квадрант. Именно эти четыре этапа наиболее наглядно показывают все стадии, которые проходит любая сущность в процессе своего развития. Так выглядит амплификация квадрантов разных экранов. В данном случае трёх. Весна ребёнок, зарождение. Лето подросток, становление. Осень взрослый, взревание. Зима старик, реализация. Или первое. Весна первый квадрант, лето второй квадрант, осень третий квадрант зима, четвёртый квадрант второе. Ребёнок первый квадрант, подросток второй квадрант, взрослый третий квадрант, старик четвёртый квадрант. Третье зарождение первый квадрант, становление второй квадрант, взревание третий квадрант, реализация четвёртый квадрант. Что общего может быть между одинаковыми по нумерации квадрантами разных экранов? Любопытно, не правда ли? Наша задача научиться метафорически смотреть на мир через четыре квадранта модели квадрат метамодерна и соединять их между собой. Иными словами, получить навык в создании связей между разными на первый взгляд вещами и явлениями. В нашем примере Мы символически соотносим сезонный цикл времён года с возрастным развитием человека для того, чтобы потом было легче сопоставлять смысловые цепочки в рамках модели. Как видим, возрастные этапы человека метафорически можно представить как череду сезонов, последовательно сменяющих друг друга. Заметим, что каждый последующий квадрант содержит в себе ресурс предыдущего, происходит накопительный эффект. Например, этап «ребенок» — ресурс для этапа «подросток», поскольку является его источником или зарождением. В дальнейшем мы детально рассмотрим каждый из этих экранов и разные виды взаимосвязей между их квадрантами. Научившись свободно пользоваться экранами модели, мы гарантированно получаем открытие, универсальный ключ к реализации своего проекта. Итак, попрактикуемся в составлении смысловых цепочек с помощью амплификации по разным квадрантам. Для этого соотнесём каждый сезон года с определённым этапом развития человека в контексте базового экрана этапы развития. Первое. Амплификация, усиление первых квадрантов трёх экранов Весна, ребёнок, зарождение приводит к расширению их общего, скрытого на первый взгляд смысла. В результате этого мы видим, что первый квадрант содержит в себе смыслы зарождения жизни, весна, ранний, телесный период жизни, ребёнок, где приоритет тело, форма. Даже из житейской логики понятно, что малыш в начальный период своей жизни формируется, активно растёт и развивается, полностью завися от родителей на физическом уровне. А весна есть возрождение, пробуждение жизни, она даёт импульс для дальнейшего развития природы. По аналогии это вполне сопоставимо с началом жизни человека, его личной весной. Стоит отметить, что скрытый глубинный смысл зарождения распространяется на все первые квадранты разных экранов моделей. Второе. Амплификация вторых квадрантов. Лето, подростк становления соответствует стадии формирования личностных границ, сепарации, становления внутреннего мира, развития эмоционально-чувственной сферы. Всё это свойственно подростковому переходному периоду. Здесь приоритет чувства. На этом этапе человек расцветает, как природа летом. Третий. Амплификация третьих квадрантов. Осень, взрослый, вызревание. На этом этапе свойственным взрослому человеку формируется умение достигать поставленных целей и результатов, брать на себя ответственность и жить в социуме. Здесь приоритетом является ключевое слово интеллект. В свете сезонов года осень не случайно ассоциируется у нас со временем созревания плодов и сбора урожая, то есть с получением результатов труда, с целью деятельности взрослого человека. Четвёртое. Амплификация четвёртых квадрантов. Зима, старик, реализация. Эта история о времени мудрости, зрелости, наставничестве, духовной интеграции и реализации. На этом этапе человеком осознаётся смысл жизни и его основные ценности. Здесь приоритет душа. Каждый сектор квадрата метамодерна характеризуют определённые ключевые слова, которые усиливают и объясняют значение друг друга. как видим в примере, при выявлении связи между квадрантами происходит накопительный эффект смыслов. Практикуя амплификацию в рамках модели, человек начинает интуитивно чувствовать взаимосвязь всего со всем. В этом гениальная простота квадрата метамодерна Стоит отметить, что при решении практических задач амплификация приводит к большей результативности и ясности, когда она проводится в контексте конкретного запроса или проекта, а не абстрактно. При амплификации важно не только вникать в каждое ключевое слово, метафору того или иного квадранта, но и прочувствовать эти понятия телесно. Прислушаться к себе, Как они отзываются у вас на телесном уровне, получить реакцию тела. Тогда ключевые слова, названия квадрантов начинают обрастать новыми смыслами и переживаниями, что приводит к большей результативности в решении нашей задачи. В качестве тренировки подумайте, Как взаимосвязаны представленные ранее квадранты между собой в контексте какой-либо конкретной вашей задачи? Во время этого творческого процесса путешествия по квадрантам квадрата метамодерна можно задавать себе вопросы: как я это понятие, слово могу объяснить лично для себя? Какой новый смысл открывается для меня в моей теме, в моём проекте? 5. Ключевые слова метамодерна. Концентрат смыслов. Ключевые слова это набор слов, которые находятся в тех или иных пространствах определённых теорий метамодерна, парадигмального анализа. За каждым ключевым словом стоит огромный набор смыслов, которые определены эпохами. Одно и то же слово, например, экстаз, мистицизм, парадокс, В разные времена воспринимается по-разному, и люди, переходя от эпохи к эпохе, иначе понимают эти слова в общем смысле. Тем более, каждый из нас способен и имеет право придавать свои смыслы этим словам, и это тоже является новым веянием, так как право на самостоятельное определение терминов появилось у людей совсем недавно, весь 20-й век Люди бились за право на самоопределение не только себя, но и слов, и только эпоха метамодерна даёт в полнойте эту возможность. На что стоит обратить внимание? Первое. Мы можем соотнести знакомое слово со знакомым определением этого слова. Второе. Мы можем соотнести знакомое слово с личным определением этого слова. Например, каждый из нас может лично определить, что такое мистицизм, душа. Каждый по-своему понимает, что такое мотивация. Для этого уже не нужны авторитеты и научные ссылки. Мы все достаточно разумны, чтобы определить, что для нас означают слова: мотивация, игра, информация, пробуждение. Третье. Мы способны определить этим словам месте в психосемантической реальности, то есть в нашем психическом поле. Кстати, каждый квадрант модели заключает в себе своё психосемантическое пространство. В современном мире, в метамодерне, мы всё больше склоняемся к увеличению скорости жизни, и потому даже моментальные сообщения, такие как СМС, твиты и тому подобное, становятся некой формой литературы. Сейчас продукт литературного творчества значительно короче, чем в прошлые века. Тексты стараются уложить в притчи, в афоризмы и просто в ключевые слова. Даже одно ключевое слово это уже форма литературы. Так сейчас устроена реальность, сотканная из текстов. Ключевые слова обладают максимальной концентрацией смыслов и содержат в себе наибольший семантический объём. Ключевым называется одно меткое слово, содержащее в себе всю полноту послания при минимальном буквенном выражении. По такому же принципу в модели квадрат метамодерна каждому квадранту соответствует своё конкретное слово силы. Каждый экран содержит свои четыре ключевых слова. В работе с ключевыми словами важно учитывать, какой смысл они несут лично для нас, а не только их значение, взятое из толкового словаря. Мы можем раскрыть смысл любого ключевого слова в нашем индивидуальном понимании в контексте нашего проекта. Для этого нужно задать себе вопрос: "Что это для меня значит?" Благодаря ключевым словам при движении по секторам Уменьшается объём послания и увеличивается концентрация смыслов. Внутри модели существует достаточно длинный список ключевых слов, все они связаны между собой посредством амплификации. Слова из одной и той же парадигмы каждого экрана модели усиливают друг друга. Например, все ключевые слова четвёртого этапа метамодерн, как и любого другого этапа, резонируют между собой и поддерживают друг друга. На парадигмальном уровне эти слова суть одно и то же. Ключевые слова несут в себе энергию метамодерна, завершённости, духовности. Метамодерн это когда мы уже стали героями своей жизни и не нуждаемся в том, чтобы об этом писали или слагали истории. Чаще всего наши истории в картинках, в соцсетях, фотографиях, в коротких замечаниях. В общем-то, это прекрасная эпоха, потому что человек шаг за шагом, этап за этапом превращается в самого себя, в свою высшую форму. В каждом из нас есть части этой высшей формы. Мы потихоньку их связываем, интегрируем и становимся всё свободнее, легче и меньше нуждаемся в тексте. как опоре для своего высказывания. Надеюсь, интересные ключевые слова метамодерна будут нас творчески стимулировать. Есть те, кто уже общается через ключевые слова в повседневности. Им интересно разбирать понятия, интерпретировать их, перетолковывать знакомые слова в духе метамодерна. Примеры ключевых слов некоторых экранов модели Первое. Ключевые слова и словосочетания первого квадранта. Ключевая характеристика первого квадранта точка опоры, зарождение. Зарождение. Весна. Форма. Телестность. Мышечный тонус. Фантазия. Ребёнок. Мотив. Эгоизм. Самопознание. Могу. Встреча Что любишь делать? Создавать красоту. Согласие. Премодерн. Идея. Комфорт. Функция. Постановка задачи. Восток. Твёрдое тело. Природа. Консерватизм. Интерес. Закон причинности. Работа. Факт. Представление. Интуиция. Натуральный человек. Исследование мира ощущений. Не знаю, что не знаю. Видение перспектив. Вовлечённость. Миф. Я. Второе. Ключевые слова и словосочетания второго квадранта. Ключевая характеристика второго квадранта. Точка опоры. Становление. Становление. Лето. ценности чувство удовольствие мечта жидкость подросток доверие партнёрство самоопределение хочу обращение сомнение что умеешь делать вызывать интерес модерн команда проблема труд впечатление болезни структурирование информации юг культура экспансия желание вера организация интерес логика забота принятие работает на себя мировоззрение проблема эстет скрытая зона призыв мы ожидания третье ключевые слова словосочетания третьего квадранта ключевая характеристика третьего квадранта точка опоры вызревание вызревание осень газ окружение интеллект удовлетворение план взрослый содержание забота аргументация самопрезентация обязан обратная связь творчество ресурс производство постмодерн за что платят приносить пользу они дизайн запад социальная культура дух трансформация намерение уверенность закон бытия сила мнение репутация реальное изменение поведения язык символ оцениваем принимаем решение понимание неизвестная зона отношение выражение образное представление этик потребление видне делегирующий владелец бизнеса комбинация становление действие логистика четвёртое ключевые слова, словосочетания четвёртого квадранта. Ключевая характеристика четвёртого квадранта. Точка опоры, реализация. Реализация. Зима, плазма, предназначение, душа, экстаз, старик, благодарение, альтруизм, самореализация, люблю, эффект, игра, цель. Капитализация, метамодерн, сосуд красоты, верность наитию, блаженство легко достижимо. Что нужно людям? Вывод, реализация, эксперимент, делиться энергией. Оно, масштаб, север, универсум, интеграция, феномен, свершение, полное пробуждение. В итоге ты побеждаешь полевое участие космическое применяем прощение открытая зона понимание религиозный человек мистицизм не знаю что знаю ответственность за результат духовность инвестор эффективность ключевые слова как объект медитации Слова знакомы каждому из нас с детства. Одни и те же слова для одного человека несут положительный смысл, а для другого могут таить негативные оттенки. Одни и те же слова разные люди понимают по-разному. Работа с ключевыми словами предполагает распаковку смысла конкретного слова именно для вас. Когда слово несёт нам положительный смысл, то мы испытываем счастье. На ключевые слова можно даже медитировать. Они несут в себе целый набор смыслов, позволяют войти глубоко во внутренний мир человека. Порой за одним словом, например, мама, стоит четверть жизни и целая гамма переживаний. И нет необходимости усилием воли вспоминать, что же у меня было связано с мамой. Образы и воспоминания сами всплывают, чувства накрывают сами собой. Применяя ключевые слова к своему проекту, стоит подумать, как можно приложить к реализации задуманного эти переживания, образы и чувства. Выбирая какое-то слово, закройте глаза и понаблюдайте за своими мыслями и всплывающими образами, за своими ощущениями. С чем связано это слово в вашей жизни? А затем примените эти образы и смыслы относительно вашего проекта. Как можно их связать? Что получается в итоге? Как это слово и вызываемые им образы и воспоминания могут помочь реализации вашего проекта? Разверните эти образы до получения ощущения счастья от полученного результата. 5.1. Задание для самостоятельной работы. 4 любимых ключевых слова. Первое. Для выполнения задания желательно приготовить блокнот и ручку и выполнять его в тишине, по возможности в уединении. Медитация требует глубокого погружения в свой внутренний мир, чтобы образы и воспоминания шли легко и непринуждённо. Второе. Из ранее приведённых списков выберите по одному ключевому слову из каждого квадранта, которое вам больше всего понравилось, откликнулось, срезонировало. Не задумывайтесь, какое слово именно выбрать сознательно. Те самые слова сами себя выберут. Они будут первыми, за которые зацепится ваш взгляд и мысли. Третье. Затем раскройте смысл каждого из четырёх слов в вашем понимании В контексте своего проекта. Для этого возьмите выбранное вами ключевое слово из первого квадранта и держа во внимании ваш проект, ответьте на вопрос: что для меня означает это слово? Найдите как можно больше аллегорий, сравнений, образов, но не давайте им оценки никакой. Если будут возникать проблемные образы, сразу стоит подумать Как это можно изменить к лучшему? Поблагодарить пространство за то, что дало подсказку к улучшению. Если сразу пойдут положительные образы, то их стоит развернуть максимально, приложив к своему проекту. В этом случае такие слова и их образы ваши ресурсы и возможности. Мозг человека, по сути, поисковая система, как в интернете, как только он получает вопрос, то тут же начинает заниматься поиском ответа и вариантов решения. Как правило, у человека, когда он размышляет о ключевом слове в рамках своего проекта, возникают ассоциации, образы, метафоры, идеи. Желательно их сразу записывать, причём безоценочно, без критики, первое, что приходит в голову. Такие идеи, озарения, часто приводят к эффективным решениям жизненных задач. Замечено, что больший результат бывает у тех, кто относится к подобным заданиям как к увлекательной игре — легко, весело, с удовольствием. Если у вас, к примеру, проект «Гармоничные семейные отношения», и вам из первого квадранта почему-то приглянулось слово «весна», то спросите у себя, что для меня означает «весна» Весна в моих гармоничных отношениях с супругом. Например, мы познакомились весной, когда таял снег, пели птицы и небо было голубое-голубое. Или наши отношения всегда свежи и приятны, как весенний ветер. И всё, что приходит вам в голову, сразу записывайте в блокнот. Здесь важно проявить щедрость по отношению к самому себе и проработать продумать каждое слово до ощущения полной завершённости. Допустим, из второго квадранта вам приглянулось слово чувство. Тогда вы задаёте себе аналогичный вопрос. Например, что для меня означают чувства в гармоничных семейных отношениях? И также записываете всё, что приходит в голову. Аналогично поступаете с ключевыми словами из третьего и четвёртого квадрантов. После этой работы желательно всё выписанное вами перечитать и проанализировать, сделав соответствующие выводы в контексте вашего проекта. В результате вы гарантированно получите более чёткое видение своего проекта и наметите дальнейший путь его реализации.